Данимира То. над Харис, Жизнь аборигена. Заключение нужно проводить достойно. Если ты не можешь покинуть стены своей темницы, то должен отправиться во внутреннее пространство и там навести маломальский порядок. Сотню тысяч лет я только этим и занимаюсь. Хотя это не совсем правда. Больше двух третий этого срока я провел в анабиозе, но остальное время посвятил осмыслению прожитой и будущей жизни. Для меня нет разницы между прошлым и будущим, это одно и то же, и полностью открыто для меня. Мораль нашего общества зиждется на благополучии рода, и каждый из его членов выполняет свою функцию. Я — защитник. Один из тех, на кого возложено бремя нарушения закона священности жизни. Ради сохранения рода мне приходилось совершать множество убийств, и только я мог сделать это. Остальные члены рода не имели права на убийство, а значит, на защиту своих жизней. Мне придется бесконечно платить долги. Но это будет не сейчас, всему свое время. И я почти готов покинуть эту планетку, Осталось каких-то местных полувека, и нервная система Дайана полностью восстановится. По сравнению с сотней тысяч лет — это ничто. Я уже потихоньку начал будить его. Пробуждаясь, Дайан дернулся. Дернулся резко, но я его успокоил. Рано еще. Последнее время я коротаю в раздумьях о будущем, о том, как вернусь домой, чтобы продолжить борьбу за жизнь своего рода. Жизнь священна, а каждый ДН стоит очень дорого. Хорошо, что тут, где мы сейчас, в достатке местных металлов и минералов, из которых ДН выстроил себе новый корпус и создал разрушенное почти на 40% тела Если бы не эта планетка на окраине, не знаю, как бы я выжил». Пришлось бы капсулироваться, но это означает потерять миллион лет, а это даже для меня многовато. Дэн опять попытался пошевелиться. Что-то его беспокоило. Я включил прозрачность корпуса и подошел к месту, которое беспокоило мой корабль. Наклонился, пригляделся. Прямо напротив меня стояли два малыша аборигена в блестящих костюмах с фонарями на касках. Один был в оранжевом, другой в чёрном. Они не могли меня видеть, прозрачность была односторонней. Аборигены пытались отковырять кусок от корпуса Даэна, и это ему не нравилось. Я не знаю, как они сюда попали. Тело Даэна лежало в нескольких километрах под поверхностью планетки и было плотно окружено породами. Потом до меня дошло. Когда я будил корабль, он дёрнулся и образовался разлом. По нему-то аборигены и добрались сюда. Я смотрел на их одинаково круглые лица с маленькими черными глазами. Они изучали видимую для них крошечную часть корпуса. Наверное, он показался им интересным. Поверхность Диэна была покрыта толстым слоем желтого металла, который он своими щупальцами добывал все это время, где только мог дотянуться. Металл отлично подходил по качествам для поврежденного в битве с харгами корпуса. Дайан умело синтезировал из подручных материалов нужный сплав, излучая деловитость и гордость. Я велел ему лежать спокойно. Что они могли ему сделать? Поскребут и уберутся, а мы потом закроем брешь, чтобы не шлялись сюда. Так и произошло. Очень скоро они ушли, и Дайан стал сгребать щупальцами породу, затыкая дыру. А я продолжил свои размышления. Меня интересовал вселенский закон, который приходилось нарушать. Жизнь есть жизнь, и она священна. Но есть ли разница между моей жизнью и жизнью инфузории туфельки? Инфузория туфелька ступила на первую ступеньку, по которой ей подниматься миллиарды лет, прежде чем она превратится в нечто смутно осознающее свою силу и сложность. И даже после этого существо, подобное аборигену, будет так же далеко от меня, как инфузория от него. И я когда-то был такой инфузорией. Я прожил множество жизней, накопил огромный опыт, добился воплощения на Саии, был признанным защитником своего рода, боролся с харгами, сам заработал свой дайен, и впереди у меня еще долгое героическое будущее. А тут аборигены, чья жизнь по сравнению с моей не дольше жизни насекомого. Я не знаю, как проходит их цепь воплощений. Может, даже они живут однажды, но это тоже жизнь. Если они будут беспокоить меня, я должен их убить. Или они меня. Я улыбнулся. Таковы законы, но убить меня им не под силу. А вот испортить планы могут. Надеюсь, что Даен зарыл нас хорошо». Я прислушался к кораблю. Он спал, продолжая процесс восстановления. Уснул и я. Чтобы проснуться от недовольного шипения корабельных сенсоров, к нам снова посетители. На этот раз их было десять, и среди них тот в оранжевом комбинезоне. Как они сюда добрались, если Дайен плотно утрамбовал породу? Через некоторое время я понял. Они использовали взрывчатые вещества и лазерные сверла. Однако, в прошлый раз, когда я выбирался на короткое время на поверхность, они ещё бегали с дубинами. Прогресс по меркам Саи был просто невероятный. В таком случае, пока мы не можем взлететь, надо их просто уничтожить или всё же напугать. Но сначала я решил понаблюдать за ними. Оранжевый явно здесь был главным. Это он нашёл Даэн, и он всех привёл за собой. Что именно он нашёл, малыш явно не понимал. Скорее всего, его привлёк тот жёлтый металл. Хочу сказать, даже по меркам Саи это должен быть довольно ценный металл. И Даэн им умно распорядился. Оранжевый достал какой-то прибор и направил на открывшийся от лазерного сверла, блеснувший в лучах фонарей, кусок корпуса корабля. Потом посмотрел на датчик и, обернувшись к остальным, показал им цифры. Все запрыгали, замахали руками. Понятно, что тут были тысячи тонн этого металла. Дайен, мальчик немалых размеров. Я услышал его не мой вопрос. Одного движения щупальца корабля было достаточно, чтобы смешать с породой всю их экспедицию и технику. Но я, внезапно проникнувшись идеей сохранения чужой жизни, решил просто напугать их. Поэтому я придал стене двухстороннюю прозрачность и выглянул в образовавшееся окно. Для верности принял боевую раскраску, ощетинился и обнажил зубы. А Дайен сгенерировал боевой клич Рода. Таким образом, они могли увидеть только мою голову, но им хватило и этого. Я увидел, как все открыли рты и закричали, потом быстро побежали вдоль по тоннелю, последним бежал оранжевый и все время оглядывался. Через некоторое время Дайен снова запрессовал тоннель. Я был доволен собой. Может быть, от того, что я сохранил неразумным аборигенам жизнь, мои долги уменьшатся? Я снова погрузился в сонное размышление. Мне понадобятся силы, чтобы взлететь, поэтому я их коплю. «Жизнь есть жизнь, и она священна», — продолжил я размышление. «Я спас аборигенам жизни и, конечно, не жду благодарности. Они все равно не поймут». Впервые с тех пор, как я себя помню, сознательно отказался от убийства. Может быть, эта планетка на меня так действует? Главное, чтобы альтруизм оставил меня, когда я вернусь, чтобы отомстить харгам. Эта мысль вызвала у меня веселый оскал, который медленно сполз перед тем, как я уснул на весь следующий период». «Я проснулся в хорошем настроении. Подсознательно я был уже там, на Саи со своим Родом. Время радостной встречи все ближе. Надеюсь, что все они живы и здоровы, и остальные защитники Рода сумели выстоять против оставшихся Харгов. Даэн спал, и цифра на табло его восстановления была близка к окончанию. Еще несколько коротких местных лет, и мы воспарим». Как же я соскучился по этому мощному состоянию свободы. По ощущению, проталкивающего себя щупальцами сквозь пространство Даэна, передающегося моим мышцам и доставляющим физическое наслаждение силой. С кораблем мы были неразделимы, и по отдельности наша жизнь стала бы бессмысленной. Казалось, мои чувства передались Даэну, и он слегка, еле заметно напрягся, чтобы ощутить каждую клетку возродившегося тела. По жилам пробежала приятная истома. коорабль ответил мне слегка ощутимой волной иронии. Он иногда так подшучивал надо мной, как мальчишка, толкающий локтем в бок. Я засмеялся, расправил плечи, посмотрел на свою шестипалую руку, подумав, что надо бы укоротить когти. Тут же Даэн подтолкнул ко мне манипулятора, которому я доверил свою руку. Приятная процедура. Не успеют мои когти отрасти дважды, «Как я покину эту невольную тюрьму?» Дайен замер. Он что-то слышал, а я пока нет. Наконец до меня дошел отдаленный шум работающей техники. Неужели они еще не успокоились? От моего хорошего настроения не осталось и следа. Когда-то перед своим посвящением в клан защитников я был у оракула. Тогда я еще не совершил ни одного убийства и был чист, как утренний свет, заливающий сайю. То, что он сказал тогда, я стал осознавать намного позже. Каждое прерывание жизни, даже если это жизнь врага, отнимает у тебя часть души. И когда барьер перейден ты перестаешь видеть будущее и становишься слеп. В этот момент считай дни защитника сочтены. Потому что тот, кто не видит будущего и не может просчитать последствия своих действий, становится смертным. Я заглянул в себя и увидел, что чаша наполнена на две трети, значит, у меня впереди еще много подвигов, и можно вздохнуть спокойно. Все же интересно, какой вес может иметь жизнь аборигена пока я не знал ответа на этот вопрос. Через некоторое время в том же самом месте, что и раньше, обвалилась порода и открылся огромный тоннель. В 10 раз больше, чем прежде. Дайен инстинктивно подтянул одно из щупалец и приготовился атаковать. Я велел ему подождать, всё ещё желая избежать неизбежного. В свете мощных ламп я увидел того же самого человечка в оранжевом комбинезоне, который указывал руками в разные стороны, отдавая распоряжение толпе пришедших с ним таких же круглолицах в белой одежде аборигенов. Сейчас они торжественно выстроились по обе стороны тоннеля и замерли. Я продолжал смотреть. Вот откуда-то появились пятеро в красочных одеждах с большими барабанами в руках. Они что-то запели, в барабаны, а остальные им вторили, разбрасывая что-то мелкое и сыпучее из своих сумок стуча при этом палками по стенам. Потом, ссыпав оставшееся прямо у корпуса Диэна, они ретировались. И тут же из глубины тоннеля выдвинулся огромный механизм и выстрелил лучом в нашу сторону. Диэн поднял щупальцы и затолкал механизм вместе со всем, что было в тоннеле, на несколько километров назад, потом обрушил свод и вернул щупальцы на место. «Теперь они уже точно не вернутся». Возбуждение, вызванное посещениями аборигенов, постепенно улеглось, и мы вернулись в привычную спячку. Жизнь священна. Аборигены, инфузории, харги, Сая, жизнь бесконечной медленной чередой кружилась в мозгах. «Корабль сотрясло, я мгновенно проснулся. Прошло не более двух лет с тех пор, как мы изгнали аборигенов, и вот они снова здесь. Их упорству могли позавидовать даже Харги. Дайан давно проснулся и хотел разобраться с ними сам, но я не дал. Возмущению корабля не было предела, и мне едва удалось его успокоить. Первого, кого я увидел, когда обрушилась порода, был оранжевый». Никогда не думал, что он выживет и вернется опять. Теперь коротышка вел себя осторожно, медленно подошел к обшивке и напряженно стал всматриваться в глубь. Он делал успокаивающие движения остальным, сгрудившимся позади. На его груди флоресцентно горела надпись на непонятном языке «Happiness no hand» — «Охотник за счастьем». Напугать его уже не получится. Если вытолкнуть аборигенов, как в прошлый раз, они вернутся снова и с какой-нибудь новой, еще более мощной бомбой. Необходимо было что-то решить, и быстро. Я хотел провести это оставшееся время без проблем, поэтому через пару мгновений оранжевый оказался внутри корабля, а остальные погребены под обрушившимся сводом тоннеля. А так как весь корень бед, я уверен, таился в этом неугомонном аборигене, постоянно приводившем все новые и новые экспедиции, теперь можно успокоиться. Я холодно смотрел на сжавшегося у моих ног в комок оранжевого, блестевшего чёрным глазом из-под прикрывающего голову локтя. Думаю, мой вид страшил его. «Зачем ты сюда приходишь?» — послал я телепатический вопрос. «За золотом», — через некоторое время ответил он. «Тут его много, очень много. Большие деньги, так я и знал. Но мне пришлось убить множество твоих соотечественников. Неужели эта потеря не остановила вас?» «Как же священность жизни?» Он вдруг рассмеялся и хидно вслух. «Какая священность жизни? Людей много, а золота мало». Абориген увидел, что есть я его не собираюсь, и сел прямо, сложив руки на груди. «Но что даёт вам обладание этим металлом? Всё, власть, свободу. На золото можно купить даже любовь. А жизнь? Можно купить чужую жизнь и сделать человека рабом, чьё золото, тот и прав». Даен преисполнился удивление. Этот абориген рассуждал как харк. Ты хотел сам забрать всё? снова спросил я. Он снова выдавил из себя смех. Как я могу? Я беден. У меня не хватило бы денег, чтобы спуститься сюда без специального оборудования. Так что от всего богатства мне досталось бы мало этолика, если бы вообще досталось. Я с трудом понимал его. Он даже не харк. Те бы никогда ни с кем не поделились, перегрызли бы друг другу лодки. Кто-нибудь, кроме тебя, знает, где лежит золото? Нет, координаты знаю только я, — быстро ответил он, не успев прикрыть скользнувшую змеёй другую мысль, которую я тоже успел прочесть. И та, другая мысль, мне совсем не понравилась. Да и она тоже. Абориген врал. И вскоре после того, как не вернётся эта экспедиция, прибудет другая который будет не сотни, а десятки тысяч аборигенов, и они построят сотни тоннелей и доставят тысячи тонн взрывчатки. Вот это уже серьезно. Учитывая невероятный технический прогресс, они могут добраться сюда довольно скоро. Итак, жизнь для них не священна. Каждое общество само устанавливает цену жизни своих членов. На САЭ она была весьма высока. Даже харги были способны отдать целый корабль за жизнь простого соотечественника. А раз их жизнь ничего не стоит для них самих, то тем более не стоит для меня. Я дал знак Дээну. Мы не будем ждать, пока эти сумасшедшие явятся со своими бомбами. Улетаем сейчас же. Радость Дээна передалась мне и наполнила все тело вибрирующей волной. Он практически полностью восстановился. Остальное долечит дома. Абориген сидел, вцепившись руками в решетку пола, и не понимая, что происходит. Даэн выпрастывал сейчас свои мощные щупальца, ища точку опоры для толчка. Внутри корабля раздался механический гул, переходящий в вой живого существа. Ощущение силовой воронки, втягивающей мое сознание в недра Даена, всегда предшествующей прыжку, доставило мне острое забытое наслаждение. Мы объединились в одно и начали подъем. Пласты породы рушились под напором тела корабля, меняющего конфигурацию для большего разгона. Внезапно его движение замедлилось. Прямо над нами раскинулся огромный город. Небоскребы, тесно стоявшие плечом к плечу. Ажурные арочные мосты, по которым бежал широкий и плотный поток автомобилей. Стекла, бесконечно отражающие восходящее солнце. Миллионы пробуждающихся людей. Диаметр корабля перед решающим прыжком увеличивался и теперь мог покрыть центральную часть мегаполиса. Диэнн с немым вопросом обратился ко мне. Он помнил про священность жизни. Я улыбнулся превратившемуся в жалкое подобие живого существа аборигену. «Как ты там говорил, у кого золото, тот и прав? Так вот, это мое золото». Из холодной улыбки я направил Диэнн прочь от этой планеты, глядя, как подобно мелкой осыпи несутся вниз из стратосферы куски небоскребов, скользя вниз по золотому телу Дайена. Данимир Ато. Над Харрис. Жизнь аборигена. Это Михаил Покопов.